Известен рассказ, записанный Форкелем со слов Фридемана. Когда король собрался играть на флейте, и уже все музыканты были в сборе, вошел офицер с докладом о новоприбывших чужеземцах. С флейты в руке король просматривал список приезжих, вдруг повернулся к музыкантам и сказал с волнением в голосе «Господа, приехал старый бах». Лита была немедленно отложена и послали за стариком Бахом. По другой версии, по добрострастной изложенной спустя 4 дня после события местной газеты, королю доложили о прибытии капельмейстера, когда Бах находился в передней дворцовых апартаментах в ожидании всемилостивившего разрешения исполнить в его королевском присутствии музыку. Как это не похоже на Баха. Рассказ Фридемана Форкеля предуподобнее. Посланец дворца застал лейпцигского гостя, отдыхающим с дороги в квартире сына. Не дал ему даже времени надеть черный сюртук и повез во дворец. Бах появился перед королем в дорожном платье, очевидно, вместе с Фридеманом, потому что именно Фридеман не без юмора рассказал Форкелю о пространных извинениях отца по поводу его несоответствующей случаю одежды. После чего между артистом и монархом завязался оживленный диалог. Фридрих владел искусством показывать себя, и ум свой в любой ситуации. Деспотически строгий король на приемах в кабинете дворца он был внимательным дипломатом, сейчас же вечером, беспечно влюбленным в музыку, любезным хозяином гостиной. Флейта на этот вечер была отменена необычный знак внимания к гостю. Король повел Баха по комнатам дворца, в которых стояло несколько зельбермановских пианофорте. Король полагал, что старый органист и клавесинист еще мало сведущ в новых инструментах, доступных по своей стоимости только именитым покровителям музыки. Фридрих предложил гостю спробовать каждый из них. К его изумлению но не к изумлению музыкантов-капеллы, знавших Баха, лейпцигский капельмейстер со свободой молодого артиста играл, импровизировал, фантазировал на каждом из инструментов, переходя из комнаты в комнату. Он развивал собственную тему, а потом учтиво попросил короля дать ему свою тему. Король не блеснул музыкальной тонкостью, но напел фразу «две». Йоаган Себастьян сел за инструмент и экспромтом заиграл на эту тему фугу. Фридрих, залюбовавший собственным созданием, захотел послушать фугу на шесть голосов. Гость почтительно дал понять светлейшему хозяину, что не всякая тема пригодна для шестиголосной фуги. Но ждать себя не заставил. Наиграл своей темой тут же, Поразив присутствующих музыкантов, провел ее в шести голосах с таким же великолепием и ученостью, как только что тему короля. Бах не только еще раз показал неувядающее искусство импровизатора, но и утвердил своим авторитетом ценность нового создания Зильбермана прообраз будущего фортепиано. На другой день король отложил не только свою флейту, но, возможно, и утренние приемы. Он пригласил Баха в гарнизонную церковь под дама. В окна вливались потоки лучей майского солнца. Они освещали орган на галерее и полковые знамена. Это было ново для Баха видеть воинский великвид Кирки. Иоганну Себастьяну предстояло показать свое искусство игры здесь. Бах сегодня в черном сертуке, с кружевными манжетами, в парадном светлом парике, с длинными, даже модными завитками, в белых чулках, в нарядных, но удобных для работы, на педали туфлях.